Глава 23. Гренландия. В бекостюмах и шлемах с сумками через плечо, капитан Муллинс, Джек и вся команда направлялись к Клифту. После обсуждения о Тамуре всё-таки было предложено остаться на Северной звезде, но она отказалась, попросив только свежую перевязку и запас ибупрофена. Желание отомстить за товарища по оружию было очевидно сильнее боли от раны. Когда все разместились в металлической клетке лифта, Муллинс кивнул Анне, которая теперь могла дистанционно управлять всеми системами базы. Клетка дрогнула и пришла в движение. Даже сквозь шлем было слышно, как вращаются колёса и поскрипывают кабели. Все были вооружены пистолетами с запасными магазинами, кроме того, Муллинс, члены экипажа самолёта Джек и Дак несли винтовки M4 и патроны к ним. После обнаружения и нейтрализации глушилок Центральный командный пункт был проинформирован о ситуации на базе. Однако настроение это не повысило. Прибытие подмоги следовало ожидать от 12 до 24 часов. С теми, кто находился внизу, группе предстояло встретиться самостоятельно. Была ещё одна тревожная новость. Глава объединённого комитета начальников штабов вышел с ними на связь и сообщил о покушении на президента, который в тот момент находился в госпитале и был подключён к системе жизнеобеспечения. Совершенно невероятным казалось то, что по заявлению Министерства юстиции в заговоре участвовали ведущие члены кабинета. В стране начались беспорядки такого масштаба, что силы полиции с трудом справлялись. В сорока восьми штатах, за исключением Гавайев и Аляски, было введено военное положение. В Индии, где, как было известно, Джеку находилась сейчас Мия, волнения вылились в бунт и уже унесши сотни жизней. «Если все так пойдет дальше», — думал Джек, — «к моменту прилета инопланетного корабля разрушать на Земле уже будет особо нечего». Перебирая мрачные мысли, Джек глядел вверх, на небо, еще видневшееся в горловине шахты. Глубокий кружок становился всё меньше, превратился в светлую точку и наконец совсем погас. Казалось, они спускаются в ствол самой длинной в мире пушки. Смотреть вниз было неприятно. Под ногами сквозь металлическую решётку им навстречу двигалась непроглядная тьма. Механические пальцы Анны сжали его руку. Её улыбка была тёплой, и он подумал, что, вероятно, она по выражению его лица заключила, что он нуждается в утешении. Ничего необычного нет в том, что тебя утешает, думал Джек. Но когда тебя утешает робот, ты понимаешь, что живёшь уже совсем не в том мире, в котором родился. "Всем погасить фонари", командовал Муллинс по кодированному каналу. "Если нас ждут, мы не должны быть лёгкими мишенями". Свечение лица и торса Анны стало едва заметным. В наступившей темноте Джеку показалось, что он различает слабый источник света на расстоянии мили или двух от них, примерно на полпути между шахтой лифта и гигантской пирамидой, абрис которой они видели на сейсмических снимках. «Мы можем их не догнать», — сказал Джек. Остальные проследили за его пальцем, еле видным в потемках, и поняли, о чем речь. «А они не могли не понимать, что их будут преследовать», — Юджин держал руку на кобуре пистолета. прямо как Барни Файв, неустрашимый помощник шерифа городки Мейберри. Возможно, они на это даже рассчитывают. Слова Тамуры повисли в воздухе. Несмотря на азиатское происхождение, по её акценту было слышно, что она не относится к первому или даже второму поколению иммигрантов. Я бы на их месте сломал лифт, сказал Муллинс. Сломал? повторил в ужасе Юджен. Клеть продолжала спускать тьме, постанавливая и кряхтя. словно передразнивая те звуки, которые доносились из горла Юджина. «Сломать — значит остаться внизу, как в могиле. Вероятно, они не самоубийцы и планируют вернуться на поверхность. Надо это учитывать». Наконец клеть, громко звякнув, остановилась. Они прибыли. Джек включил фонарь на шлеме и осмотрелся. Вокруг площадки возвышались голубоватые глыбы льда высотой футов пятнадцать или больше. Они находились в каверне, образованной миллионалетними наслоениями льда и снега. Муллинс открыл дверцу и выпустил всех наружу. Лёд и гравий за хрустели под шипованными подошвами, и Джек подумал, что они находятся под одним из величайших ледников планеты, и что над их головами висят многие миллионы тонн прессованного снега, выпавшего за многие же миллионы лет. По лицам остальных было видно, что им на ум приходят похожие мысли. Если затерянный мир и существовал, то это было здесь. Что-то прямо у него под ногами привлекло внимание Джека. Я тут кое-что обнаружил. Следы. Муллинс встал на колени, чтобы лучше видеть. Глужина, может, больше? Он показал на необычные отпечатки в снегу. У них с собой какой-то тяжёлый предмет или устройство. Транспорт? Гэби тоже склонилась над следами. Трудно сказать, Муллинс задумался. Отпечатки невелики и круглые, впереди как подковы лошади или осла, предположил Юджен. Они незаменимы в горах и вообще в труднопроходимой местности. Ясно было одно: наличие тяжёлого оборудования должно было замедлить продвижение противника. Идём по следам. Будьте настороже и держите оружие на изготовку, Джек посмотрел на Гранта. Могу забрать у вас эти чемоданчики? Эта барахлишка, биолог повертел в воздухе тяжёлым оборудованием, словно пуховыми подушками. Переносной масс-спектрометр являл собой уменьшенную копию спектрометра, установленного на марсоходе, а секвенатор ДНК был хорошо известен антропологам, изучающим перемещения Homo sapiens по планете со времён их появления на свет. Грант засмеялся простодушно, радуясь своим вновь обретённым здоровью и силе. Джек тоже засмеялся, Но ему трудно было совместить образ Гранта, едва ползущего по пандасу акинского корабля, человека, который потом ещё сломал себе бедро, с стоящим перед ним крепким весельчаком. Тем более, что между этими двумя грантами прошли вовсе не месяцы, а считанные дни. Анна воткнула в лёд колышек с огоньком на конце. Что это? Усилитель сигнала, буднично пояснила она, пряча устройство под слоем ледяной крошки. Нам понадобится ещё несколько, чтобы поддерживать связь с Северной звездой. "Ну хоть не ещё одна любимая игрушка", заметил Джек. "Ничего вы не понимаете, доктор Грир". Они прошли 30 ярдов, огибая высокие ледяные препятствия. В свете фонарей лёд вспыхивал завораживающей подвижной иллюминацией. Когда дойдём до строений, начал было Юджен, и осёкся, поражённый открывшимся видом. Сквозь тму проступила величественная стена не менее 50 футов высотой, посередине неё находилась арка шириной и высотой в 20 футов. Стена, частично разрушенная временем, но местами хорошо сохранившаяся под защитой льда и холода, шла вправо и влево. Вот эта стена, восхитился Даг. Гейби провела лучом света снизу вверх. Как думаете, зачем она Древний Рим простоял без стен несколько сотен лет, пока его не разграбили галлы в IV веке до нашей эры, просветил их Джэк. Но и потом стены там были вполовину ниже. Мы видим что-то совершенно невероятное. Да и место это сильно под древнее будет, вставил Грант. Эй, ты куда? рожеша кликнула Анну, которая отделилась от группы и направилась к основанию стены. Я обнаружила аномалию и хочу её осмотреть. Джек, Геби и Ражеш последовали за ней, остальные продолжали рассматривать стену. Особенно впечатлена была Тамура, инженер по образованию. Анна сметала снег с небольшого возвышения странной формы. Хотя какой снег мог быть здесь, в каверне? Джек не сразу сообразил, что это мелкие ледяные чешуйки, падающие год за годом с того, что можно было бы назвать потолком огромной пещеры. Они принялись помогать Анне, Гэби направила свет фонаря внутрь ледяного образования и ахнула, перед ними была громадная бедренная кость. «Устанавливаю соответствие со всеми известными зоологическими образцами», — сообщила Анна. Джек помахал рукой Дагу-палеонтологу. «Что тут?» — преодолевая одышку, спросил прибежавший на зов Даг. «Мать честная, динозавр!» «Доктор Густавсон прав», — вступила Анна. Похоже, это прежде неизвестный родственник тиранозаврос рекса. Джек поднял взгляд на внушительную конструкцию перед ними. Если бы я жил по соседству с хищными динозаврами, я бы тоже стену построил. Гэби похлопала рукой в перчатке по грубой поверхности стены. Кто бы это ни был, они жили здесь за миллионы лет до нас. Внутри стены всё было странным. И в то же время смутно знакомым. Пройдя арку, они оказались на широкой улице, по обеим сторонам которой стояли полуразрушенные призраки домов. Некоторые насчитывали несколько этажей. Под их ногами лежала блыжная мостовая, вылощенная многолетним неведомым им трафиком и покрытая странной смесью снежной крошки и пыли. Джек набрал в горсть немного этого вещества, чтобы рассмотреть его поближе. Затем он подошёл к зданию справа. Вход для людей был фута на 3 выше и на 2 шире обычного. В каменном дверном косяке ещё виднелись следы петель, державших некогда то, что было дверью. Люди, жившие здесь, не походили на хоббитов. Люди, интонация Анны выразила сомнение. Фигурально выражаясь, улыбнулся Джек. Внутри пол был усеян какими-то обломками. За внутренней аркой виднелись ещё одна комната и лестница, ведущая на второй этаж. Дверей и петель не было нигде. Похоже, всё, что было подвержено распаду, распалось. Груда пыли у дальней стены наводила на мысль, что когда-то здесь может быть был стол. Слева, возможно, камин. Тут готовили еду? Джек пытался представить себе, кем были эти существа и как они выглядели. Не подлежало сомнению, что они были много крупнее, чем современные люди. Дак вошёл следом. счет напытаясь дотянуться до притолки. Вот бы этих ребят в НБА целыми днями бегать от ти-рексов, отличная подготовка. Был бы звёздный состав. Если ещё добавить сложение, как у футбольных полузащитников, можно себе вообразить, как они выглядели. А это что? Дак поднял нечто чёрное, напоминавшее десятидюймовую соломинку для коктейлей. Половина предмета тотчас рассыпалась в его руках, осевше пылью на каменном полу. Эти штуки я видел на улице, только там они больше размером. Раз они везде, значит это что-то существенное, заметил Джек, разглядывая остатки соломинки в руках Дэга. "Хэй, Джек!" раздался голос Гейби в наушниках. "Ты тут? Ты что-то нашла? Иди сюда. Ты не поверишь." Глава 24. Вашингтон. Езда из квартала Адамс-Морган в центр была сплошным мучением. Какой-то ад на колёсах. Автомобили, практически упираясь бампером в бампер, ползли медленнее пешеходов. Чтобы добраться до редакции Вашингтон Пост, я потратила 2 часа. На каждом крупном перекрёстке стояли части национальной гвардии, чем дальше в центр, тем больше всяческих охранников. Приехав в Кейс, сразу направилась в подвальные помещения, где царил Лукас де Сильва и его подручные айтишники. Лукас был бразильцем с кожей как оливковое масло и с характером как порох. Кроме того, он был красавчиком и мог бы работать моделью, а не компьютерным гиком. "За что мне такая радость?" Лукас вскочил и поцеловал Кей руку. "Хочу попросить об одолжении. Ты знаешь, как я тебя люблю, родная моя, но сейчас мы тонем в работе, так как в дерьме не тонут. Лукас даже откавывал весело. Кей поставила сумку с компьютером на его стол и ласково спросила: "Помнишь, на прошлой рождественской гулянке наш людаецкий главный редактор, Сэнди Эйтс, рвала и метала, пытаясь выяснить, кто наблевал в корзину для бумаг под её столом?" "Не помню, честно". Лукас чуть было не перекрестился. "А ещё бы ты помнил". "А я вот помню отлично". И если ты не найдёшь сейчас же для меня времени, Сэнди наконец узнает, как всё было. Ты что, не видишь? У меня совсем нет людей. С этим синдромом Чарльзбурга и концом света из 15 сотрудников здесь осталось двое, и я второй. Кей не стала поправлять Чарльзбурга на Зальцбурга и прибираться. Она знала Лукаса и его штучки. Тут видео и снимки. Посмотри на них. «Скоро явятся ФБРовцы с вопросами, и я хочу знать, что можно вытащить из этих файлов про заговорщиков». «Не копии?» — Локас посмотрел на компьютер с отвращением. «Нет, но копии у меня тоже есть. Посмотри, пожалуйста, и позвони, если что найдешь». Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась и протянула руку. «Где поцелуй?» Новостной отдел гудел, как скопище шершней. Кэй прошла прямо к кабинету Рональ-Юэса. За стеклом было видно, что он разговаривает с Сэнди Эйц и парочкой в тёмных костюмах. Похоже, ФБР ужа здесь. Рон увидел её и поманил внутрь. Агент Смит и агент Гренджер представил он этих двоих. Агент Смит ФБР, агент Гренджер охрана президента. Смит и Гренджер помахали бейджиками. Я передал им копии видео и снимков, начал Рон. Кто ваш источник? Сократил дорогу Смит. «Если бы я знала, Кэй невольно сделала шаг назад. Мне кажется, он работает в восточном крыле». «Он?» — спросил Грэнджер. В переписке он называл себя «Бабник», хотя это ничего не исключает. «Помимо публикации, этот «Бабник» вам еще что-то передавал?» Космический снимок инопланетного корабля, летящего к Земле. Он попросил не писать об этом, а сам, если это был он, отдал информацию другим новостным агентствам». Почему не писать? Поинтересовалась Гренджер. Проверка, я думаю, с такой информацией он имел все основания опасаться за свою жизнь и жизнь семьи. Семьи? Тут же отреагировал Смит. Всего лишь предположение, что с президентом. Агенты только головами покачали. Конгресс, вероятно, применит двадцать пятую поправку и назначит вице-президента исполняющим обязанности президента, хотя бы временно. Она для того и появилась после убийства Кеннеди в 63-м вставила своё слово Синди. Да, согласилась Кей. Для того всё и затевалось убрать президента Тейлора, чтобы посадить на его место Милларда. Мы просмотрели видео, сказал Смит. Но мы только собираем свидетельства для Министерства юстиции, а они будут выносить вердикт. А если они тоже в заговоре, восклицала Кей, как только Миллард принесёт присягу, будет поздно. Мы начнем ядерную войну с пришельцами ради этого и покушения. Мэм, Смит поднял обе руки, успокойтесь. Сейчас важно выяснить, кто ваш источник. Конечно, вспылила Кэй. Убейте гонца. Люди с чрезвычайной информацией пытаются остановить чудовищный заговор, а вас больше всего интересует, кто они такие. Миллард с компанией, наверное, на такой подход и рассчитывали. Хотя что теперь? По плану президента мы могли бы пересидеть катастрофу под землей, а теперь всем в радиоактивную пыль. «Кэй, выйди вон и остынь!» — прикрикнул на нее Рон. Кэй последовала указанию и вылетела вон из кабинета. Последнее, что она услышала, были слова Рона о том, что она — девушка горячая, но честная. Репортеры в некотором остолбенении следили за происходящим. Кэй на ходу вытащила мобильник. Пусть даже у заговорщиков своя правота убивать президента недопустимо. Наверху наверняка есть кто-то получше этих головорезов, кто мог бы заменить президента. Надо только найти тех, кто готов слушать. Она набрала номер Рамироса, включился автоответчик. Хей, это спецагент Рамирос, ФБР. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню при первой возможности. Хей, это Эйк. Ты уже, вероятно, в курсе того, что тут происходит. Я знаю, ты в Индии, но ФБР-вцы здесь даже не пытаются помешать назначению Милларда. Ты не можешь связаться с кем-то наверху, пока ещё не поздно. Кей просмотрела текстовые сообщения, пять из них были от отца. Её мать лежала с тяжёлой формой синдрома Зальцбурга, и отец звал к ней приехать домой. Домой. Звучало так же нереально, как выйти на пенсию или отправить её несуществующих детей в школу. Но за несколько дней до всемирной катастрофы это было единственное место, где ей хотелось бы оказаться. в 25-е. Гренландия. У нас нет на это времени. Капитан Муллинс не скрывал своего нетерпения. Он стоял вместе с экипажем самолёта посреди дороги, косясь на отпечатавшиеся в ледяной крошке следы противника. Вы, возможно, не видите здесь ничего интересного, втолковал ему Грант, но мы находимся на месте величайшего археологического открытия в истории человечества. Потерпите немного, пока мы оглядимся. Муллин справ, не хотя согласился Джек. Надо двигаться. В проходе между двумя строениями Гейбер разговаривала с Тамурой. Обе рассматривали что-то у себя под ногами. Новые динозавровые кости? Нет, но ты посмотри сюда. Скажи мне, что я не сошла с ума. Наклонившись, он разглядел вмороженные в лёд чешуйки цвета ржавчины и довольно толстый кусок чего-то чёрного. Джек с усилием отломил часть и долго ее рассматривал в задумчивости. «Резина?» «Приложи к другим образцам и попробуй наковырять этих ржавых чешуек, он отдал Гэби отломленное, а также черную соломинку и частички собранной им сажи». Ему нередко приходилось бороться со своей склонностью к поспешным выводам, но сейчас он эту борьбу явно проигрывал. «Уж не нашли ли мы нечто вроде автомобиля?» Их разговор привлек внимание остальных. Я видела ещё три скопления ржавчины вокруг плотной чёрной субстанции, сообщила Анна. Внутри домов? Нет, доктор Грир, только снаружи. Ничего определённого сказать нельзя, заметила Гэби, но здешние обитатели владели некой примитивной формой технологии. Какие автомобили? Какая примитивная технология? дак даже задохнулся. Речь о цивилизации возрастом в миллионы лет. Прямо как в субботних мультиках, в он дом Фреда Флинстоуна, а в этом жил Барни Рабл. Я тоже люблю затянуться из бонга, но не до такой же степени. Ладно, ладно, вступил Джек. Никто ничего не утверждает. Безумное предположение, я понимаю. Я просто пытаюсь как-то привести в соответствие всё, что мы видели. Давайте-ка успокоимся. Гэби положила руку у Джеку на плечо. Может быть, Кости перед стеной ввели нас в заблуждение. Вот именно, охотно подхватил Дак. Палеонтолог в нём требовал строгой научности в подходе к геологическим эпохам. Торопливость науки не подруга. Страшно сказать, сколько времени я провёл на пустошах Альберты, копаясь в костях динозавров. Там куда ни плюнь динозавр. Думаю, этот город построен на остатках джунглей мелового периода. Дак неуверенно улыбнулся, словно приглашая их согласиться с его теорией. Я обнаружила, взяла слово Анна, Что если факты противоречат общепринятой теории, лучше придерживаться фактов. Анна права, заметил Джек. Единственные поселения в Гренландии в доколумбову эпоху, о которых мы знаем, это инуиты и позже викинги в 10 веке. Последние продержались тут 400 лет, пока их не выгнал изменившийся климат. И ещё, Габис цепила ладони, Гренландия была покрыта льдом миллионы лет. Это место находится практически в центре острова. «То есть можно предположить, что создатели города не были людьми?» Грант поставил на землю свои чемоданчики и воззрился на Гэбби. «Вы хотите сказать, что до человеческой цивилизации существовала другая, более ранняя? А какое другое объяснение вы дадите тому, что мы видим?» «Ты говоришь о цивилизации», — ответил Джек. «Может, это была колония?» «В каком смысле колония?» — не понял Рожеш. «Да». как Джеймс Таун в 17 веке. Инопланетная колония Камура посмотрела на Джека ещё подтверждение. Ну да. Представьте, что был другой корабль, может быть, тот, который запустил последнюю зарегистрированную волну, и атины не остались сидеть на борту, а обустроились снаружи. И построили каменные стены, в голосе Дэга было сомнение. Они бы, наверное, какой-нибудь купол построили, как в кино. Из чего? Они на расстоянии световых лет от дома, приходится пользоваться тем, что есть на месте. Вот окажись вы на необитаемом острове, из инструментов у вас швейцарский складной нож. Вы бы и вряд ли принесли строить умный дом, а соорудили бы хижину из листьев и веток. Все задумались. Астрономы узнали о чёрных дырах от математиков, которые их вычислили. Юджен начал издалека Чёрные дыры притягивают свет, и увидеть их нельзя, но мы знаем об их существовании по косвенным признакам, по тому влиянию, которое они оказывают на окружающее пространство. Я что хочу сказать? Любая цивилизация оставляет следы, по ним можно делать какие-то заключения. Увидим. Да, согласился Джек. Увидим, сумеем ли понять другой вопрос. Пошли дальше. Идя по следам противника, они обнаружили, что те тоже время от времени останавливались. Оставшиеся после стоянки мусор, шедшие спереди прятали на верхних этажах строений или в сточных каналах. По нему, к сожалению, невозможно было судить ни о них самих, ни об их целях. Джек считал, что это агенты стража. Понятно, что нашлись и другие, желающие добраться до иноземных секретов и технологий, но было очевидно, что стражу наплевать на международные последствия своих действий. С другой стороны, угроза конца цивилизации многим развезла руки. Чего уж там миндаль нечить в мировой политике, если всему миру приходит крышка. Было принято решение, что каждые 3 часа они будут делать привал на 30 минут. Достаточно, чтобы немного поспать, съесть безвкусный армейский паёк или осмотреть округу. Морщится боль темура, уселась рядом с Джеком. Как плечо Больно двигаться и глубоко дышать. Она слабо улыбнулась. Обезболивающие помогают. Они сняли шлемы, и Джеку было приятно видеть ее лицо напрямую. Ветра не было, но он ощущал движение холодного воздуха на щеках. Отсутствие шлема позволяло использовать еще одно чувство — обоняние. Джек втянул носом в воздух. Пахло землей, камнем и чем-то еще. Пеплом? Он был везде, легкий, как пыль. снаружи и внутри домов, лишённых крыш. Это место напоминает мне Мачу-Пикчу. Тому растряхнуло с колен ледяные кристаллики. Забавно. Мне скорее Помпеи. Были там ещё студентом, он покивал. Рассказывают, что в ходе раскопок кто-то придумал заливать пустоты в твёрдом пепле гипсом. Получились как бы скульптуры взрослых людей, детей, домашних животных. «В том виде, в каком их застигла пирокластическая волна горячего пепла!» «Ужасно! Как вы думаете, что здесь произошло?» «Трудно сказать. Мы не нашли останков тел. Возможно, жившие здесь куда-то ушли?» Джек хлопнул в ладоши и почувствовал, как воздушная волна обтекает его голову. «Странно все, да?» «Это завораживает, и это красиво. Глаза Тамуры оживились». От улыбки скулы на ее мягком, слегка угловатом лице становились еще заметнее. «У вас есть какое-то научное образование?» Джек старался не выглядеть экзаменатором. «Диплом инженера. Я служу в инженерных войсках. Мы бурили тоннель и устанавливали лифт. Потом большинство уехали, и тут случилось нападение». Печаль и злость смешались в выражении ее лица. Джек накрыл ее руки своей рукой и поменял тему. «Гэби говорит, вы из Айдахо?» «Твин Фоллс. Семья переехала туда после войны». «Какой?» «Второй мировой». «А, Большой войны. Это было давно. Вы из семьи военных?» «Напротив даже. Дедушка не. Он сидел». «Извините, Джек испытал дискомфорт. Его отец тоже сидел». «Вы же археолог. Вы про лагеря слышали?» «Лагеря?» Вообще-то я, я физик, но неважно. Говоря лагеря, вы имеете в виду лагеря для интернированных лиц, она взглянула ему прямо в глаза. Их создали вскоре после бомбардировки Перл-Харбор. Считалось, что все японцы в США, агенты Японии, к маю 42-го ни один японец не имел права ходить по улицам Окленда в Калифорнии. Добрые пожилые соседи пожалели бабушку с дедушкой и трёх их малышей. Моя мама была младшей, но навсегда запомнила, как они жили в подвале соседского дома в постоянном страхе, что их обнаружат. Дед к тому времени уже был вынужден продать свою лавку за сущие копейки. Потом злобная тётка из дома напротив что-то заподозрила и вызвала полицию. Приехавших оштрафовали. Мою семью арестовали и отвезли в вагоне для скота на какой-то и подром, служивший временным местом сбора. Они спали в стойлах среди навоза. Бабушка все время плакала, дети были маленькие и ничем помочь не могли. Когда их переместили в лагерь, дедушка уже был очень болен. Его похоронили в июне сорок четвертого, во время высадки союзников в Нормандии. «Мне ужасно жаль», — Джек понимал всю бессмысленность слов. «Какой же у вас сильный характер, если после всего вы решились надеть военную форму?» Из-под опущенных век Тамуры текли слезы. Джек обнял её за плечи и прижал к себе. Грант тем временем продолжал загружать работы масс-спектрометр. "Есть что-нибудь?" спросил Джек минут 15 спустя. "А?" Грант вздрогнул от неожиданности. "Есть, очень даже. Эти чешуйки оказались необычным стальным сплавом. Я такого не видел. Он должен быть покрепче стали, из которой сделаны мост Золотые ворота или Empire State Building." А мы-то думаем, что сталь — новейшее изобретение. Китайцы делали мечи из некоего подобия стали еще во времена династии хан, — сказала Тамура. Но современная сталь появилась в эпоху промышленной революции. «Я вижу, Джек млеет, когда вы умничаете», — засмеялся Грант. Тамура покраснела. «Не слушайте старого козла, хоть он и выглядит теперь, как боксер-тяжеловес, отшутился Джек и добавил. Что там еще есть?» Кусок чёрной пластины состоит из разновидности резины, а соломинка из пластика. Ну уж, пластик-то точно XX век, неуверенно сказал Джек. Всё оказалось не так, как нам рассказывали, отозвался Грант. Интересно, что ещё из нашей истории окажется фейком? Джек вспомнил первый корабль с его лабораторией ДНК. Дак не поверит. Да я и сам не вполне верю. Понимаете? Грант заговорил лекторским тоном. Если сжечь все учёные книги до единой, через несколько тысяч лет они снова будут написаны и повторят в точности всё, что в них написано сейчас. Закон всемирного тяготения называться может быть будет иначе, но понимание его механизма не изменится ни на йоту. То есть, задумчиво рассуждал Джек, через несколько миллионов лет иная технологическая цивилизация наткнётся на следы забытой нашей и удивиться тому, насколько мы похожи. «Да, но если они были такие технически продвинутые, что с ними случилось?» Обычно жизнерадостное лицо Гранта омрачилось. «Возможно, с ними произошло то, что случилось с девяносто девятью процентами видов на нашей планете. Они вымерли».